Клетки существуют непрерывно на этой планете уже несколько миллиардов лет. Они делятся, постоянно размножаются, но тем не менее идет постоянный вот этот росток от первой клетки до клетки, которая существует сейчас, есть непрерывная череда поколений. А сама возможность вот так, существования такого череды поколений определяется той информацией, которую клетка из поколения в поколение должна передавать. И вот эта информация – это главное то, что есть в клетке, и то, на самом деле, ради чего существует клетка. Клетка, по большому счету, существует ради того, чтобы передавать информацию из поколения в поколение и таким образом ее сохранять. Просто ее заморозить невозможно, а вот передавать из поколения в поколение, да, можно. А, информация эта генетическая, записана в молекуле дезоксирибонуклеиновой кислоты, ДНК, где находятся гены, которые кодируют определенные белки, или могут кодировать еще что-то, какие-то РНК некодирующие. Но, тем не менее, вот эта молекула огромная, большая, есть то ради чего существует клетка. Совокупность э, генетической информации клетки, геномию, э, и является наиболее важной частью клетки, которая определенным образом должна быть организована, чтобы, а, с одной стороны, шли те процессы, которые позволят ей существовать, поддерживать существование клетки, с другой стороны, она должна вот, передаваться. То есть она должна удваиваться регулярно, чтобы потом поделиться на две клетки и передаваться из поколения в поколение. Размер э, вот генома в целом, он м, очень разный. Ну, общее правило такое. У простых организмов он маленький, у сложных он побольше. Но это правило достаточно грубо, грубое и по большому счету очень хорошо нарушается, очень охотно. Например, у человека мы там привыкли себя считать венцом творения, геном, в общем-то, довольно маленький. А, скажем, у лилейных, у лилии и разнообразных других растений, или, скажем, у хвостатых амфибий, саламандр, тритонов, геном огромный по размеру. А, связано это, в частности, с тем, что геном, кроме вот этой самой генетической информации, а количество ее, количество генов, что у человека, что, скажем, у какой-нибудь... Мухи, оно, в общем, не сильно отличается. Может содержать большое количество не кодирующей ДНК. Причем это количество может э, не просто кратно, а да, на порядок, или даже, может быть, на порядке, быть больше, чем количество той ДНК, которая что-то кодирует. И вот это вот количество, огромное содержание ДНК каким-то образом должно быть в клетке упаковано. Значит, чтобы понимать, в чем проблема состоит, несколько очень простых цифр. Значит, берем человека. Обычная клетка человека, стандартная, которых у нас очень много. В ней содержится 46 хромосом, значит, 46 молекул ДНК. молекул ДНК тоненькая, толщина 2 нанометра, но длинная. В сумме в одной клетке, только в одной клетке, находится примерно метр восемьдесят, если ДН... вот выстроить их в один ряд, молекула ДНК метр восемьдесят. Одна хромосома, ну такая хорошенькая и маленькая. Это примерно 4 сантиметра ДНК. То есть получается, что вот кровоохотная хромосома, ее видно только в микроскоп. Невооруженным глазом хромосома не видно. Но тем не менее, на самом деле она содержит очень большую по длине, пусть тонкую, но длинную молекулу, которая должна потом компактизоваться. Вот в клетке существует именно компактизованный геном. Он никогда не бывает в виде молекул ДНК. Просто бы не влезла ни в какую клетку никогда. Как компактизуется? На самом деле это вопрос, который занимал клеточных биологов, начиная с, примерно, с момента, как хромосомы были открыты, они были открыты в конце еще XIX века. И вот с того времени интерес к этой проблеме очень велик, ну, потому что все понимают, что геном это важно, геном можно по-разному изучать, гены можно по-разному изучать, но в конечном счете хочется знать и как он устроен по-настоящему в клетке. И, как ни странно, а может быть, как и наоборот искономерно, здесь прогресс достаточно невелик. Уже давно прочитаны геномы огромного количества организмов. Количество геном человека уже не просто, вот проект геном человека в свое время звучал, а сейчас уже читают конкретных людей, индивидуальных, их читают достаточно много, и этот процесс будет идти все быстрее и быстрее. Вот мы знаем, мы прочли геном, мы У не мы, конечно, ученые, там есть специальная наука, биоинформатика, как-то учиться в нем разбираться, понимать, что там записано, что важно, что не важно, понимать, какие функции у разных участков, а вот как он потом упаковывается в клетке, до сих пор непонятно. Была старая-старая, не знаю, шутка или мудрость, может быть, которая объясняла, почему это происходит. Она говорила, что Хромосом это вот такой объект, который, с одной стороны, он слишком мал для того, чтобы изучать его в световом микроскопе, но слишком велик для того, чтобы изучать в электронном микроскопе. Вот на самом деле, да, примерно так, есть еще одна причина. Она очень плотная. У нас несколько сантиметров упаковано в маленькое тело всего несколько микрон. Это упаковка, линейной компактизации там, 10-20 тысяч раз. Разные модели существовали, существуют. Изучение этого довольно активно идется, люди спорят как-то, придумывают разные новые идеи. Это очень живая тема, острая, и разные модели сменяют себя. Например, была очень красивая модель, которая говорила, что на самом деле вот, вот эта молекула ДНК просто как-то вот свёрнута, неупорядочена, такой клубок вроде клубка шерсти. Эта модель очень красиво называлась модель аварии на макаронной фабрике. Сейчас, конечно, понятно, что на самом деле этот процесс более э, упорядоченный. Э, в нем есть один ключевой момент. Молекула ДНК – это дезоксеребонуклеиновая кислота, это кислота. Как любая кислота, она вот, в нормальных условиях, она заряжена, отрицательно заряжена. Естественно, когда мы имеем вот эту длинную нитку, Просто за счет заряда она будет стремиться быть вытянутой такой палочкой, как бы. Она будет гнуться, но все-таки она будет стремиться распрямиться. Ее для того, чтобы сжать, прежде всего надо снять с нее заряд. Это делают белки. Парадокс заключается в том, что в клетке на самом деле никакой ДНК нету. ДНК всегда связана с белками. Существует как дезоксия, риба нуклеопартеид То есть связанный комплекс белки и дезоксия-рибо-нуклеиновая дезоксия кислота. И вот эти белки, которые взаимодействуют, снимают заряд и делают еще много чего, как-то пытаются компактизовать эту молекулу, огромную, колоссальную по размеру, они сворачивают не, вот не в употрядочный клубок, а сворачивают в иерархическую систему соподчиненных уровней компактизации. То есть сначала с молекулой взаимодействуют белки, которые называются гистоны, и сворачивают вот эту молекулу, ее толщина 2 нанометра, фибрилу толщиной 10 нанометров. Потом эта, молекула, эта фибрила толщиной 10 нанометров сворачивается в фибрилу толщиной 20-25 нанометров, та сворачивается в фибрилу толщиной 100-130 нанометров, ну и так далее. И постепенно формируется хромосома, хром, толщина нормальных хромосомы где-то 0,7 микрона. Это система с уровней постепенной компактизации. Разные белки участвуют, к сожалению... Функция большинства непонятна, непонятно вообще, какие белки участвуют, как. Это очень интересно, и этим, конечно, сейчас очень активно занимаются. Хромосомы, естественно, существуют в качестве таких обособленных телец, которые вот видны хорошо в микроскопе, в любом учебнике, в любой книге их любят приводить изображение. Но хромосомы существуют не только в метозе, когда клетка делится, но и в интерфазе, когда клетка работает. Происходят различные процессы, с этих генов, которые содержатся в геноме, синтезируется РНК, на основе которых потом будут синтезированы белки уже в цитоплазме. И в интерфазе вот эта вот хромосома, эта молекула ДНК, она немножечко декомпактизуется, она как бы немножко набухает, разворачивается. Очень интересно оказалось, и это было в свое время некоторое... некоторое Людей немножко поразило, это было неожиданно. Оказалось, что вот в ядре, где вот эти молекулы накиданы, они не то, что как-то хаотически перемешаны, они по-прежнему занимают каждую свою зону. То есть хромосомы набухают внутри ядра, но тем не менее они занимают каждую локальную зону. Эти зоны были названы хромосомными территориями, их достаточно активно изучали, потому что оказалось, что там есть некоторая не случайность. Ну, например, если в хромосоме много генов, которые в данном типе клеток, с них идет синтез РНК, то есть в хромосоме много работающего материала, такие хромосомы, как правило, находятся где-то в центре ядра. А если в, хромо... в какой-то другой хромосоме мало работающих генов, такая хромосома, как правило, лежит на... на периферии ядра, на ядерной оболочке. И ядро устроено достаточно не случайным образом, у него есть трехмерная организация она ничем не задана понятно что после митоза вот эти хромосомы как-то хаотически они находятся потом из этого хаоса молекул образуется ядро но тем не менее в нем есть какая-то логика в расположении молекул есть определенная логика и э, эта логика задает потом и трехмерную архитектуру тех процессов которые идет в ядре когда с определенного участка ну например происходит синтез каких-то рнк, это приводит к локальным структурным изменениям. И ядро довольно сложно структурируется. В нем формируются так называемые ядерные тельца. Ядро, внутри него нет никаких мембран, и невозможно сделать, чтобы какой-то процесс шел в какой-то локальной зоне, как в цитоплазме. И принцип организации цитоплазмы, главный, основной, но не единственный, как всегда, в клетке и вообще в этом мире есть мембранный пузырек, там идут определенные процессы. В ядре формируются ядерные тельца. У них нет границы, потому что нет мембраны, но тем не менее у них есть свой состав. С, э, там происходят определенные процессы, именно там. Там накапливаются белки, чтобы с высокой эффективностью была хорошая концентрация нужных белков, нужных ферментов, и те процессы, которые происходят, шли с хорошей интенсивностью. И очень многие такие вот тельца формируются именно на базе какого-то участка генома, а он локализуется в определенном месте, есть определенная трехмерная структура, идет синтез определенных РНК, привлекаются белки, и в этом месте, как следствие, как результат функционирования этого участка генома, формируется какое-то ядерное тельце. Это вот один из основных принципов того, как формируется э, структурная организация, трехмерная очень упорядоченная трехмерная организация ядра. Эта трехмерная организация еще изучена, мягко скажем, недостаточно и достаточно, ну, вообще она изучена очень плохо. Кое-что мы знаем. Кое-что мы знаем, как формируются вот эти ядерные тельца. А ядерная тельца это фактически та структурная основа, как протекают процессы внутри ядра. То есть не просто как устроен геном, а как реализуется геном, как... Эта информация реализуется в какие-то процессы. Ее надо перевести из закодированной информации нуклеотидов в молекуле ДНК в какие-то другие формы информации и дальше пустить в цитоплазму ее реализовать. Вот как это все устроено? Изучено, к сожалению, достаточно плохо, и изучаться начало преимущественно в последние годы с появлением новых методов. И, наверное, в ближайшие годы в этой области Имеет смысл ожидать э, очень интересных и серьезных открытий. Наверное, мы много что узнаем нового.